Сражение на Свилле закончилось. Императорская армия одержала полную победу. Рассеянные остатки Семандрийской конницы уходили на восток, но берег Соли легионы держали прочно. Наступавшие на Илдар отряды вторщикся остановились. 20-й легион крепко удерживал Лушон, граф Тарвус закрепился в отвоеванном сгабе. Внезапной ночной атакой, двинутый на север 22 легион, вместе с отрядом союзных орков взял Соледру, отбросил противника на левобережье Сололи. Вся логика войны требовала, чтобы император продолжал наступление. Весенняя распутица свяжет легионы, но несладко придется и симандрийцам. Весть о двухкратном разгроме вторшегося воинства разнеслась быстро и широко, мятежные обороны заметно присмирели, а некоторые, самые умные и испокающе державшихся восстания, поспешили явиться с изъявлениями покорности. Император явил великодушие, Покавшиеся получили прощение взамен крупного денежного штрафа, оставление заложников и присоединение к имперскому войску. Правда, не покорившимся император явил всю тяжесть своего гнева. Попавшийся на пути замок, так и не опустивший флаг конгрегации, несмотря на слезные уговоры, успевших вовремя раскаяться оборону, отправленных императором в качестве послов, в полной мере испытал на себе, что такое ярость повелителя Мелина. Правда, были в этой ярости и другие причины. Тайда лежала без чувств, бледная, с едва ощутимым дыханием и медленно-медленно бьющимся сердцем. Память деревянного меча, пришедшая на помощь в решающий момент, потребовала слишком высокой платы. Император был мрачен и молчалив. Дано спасало его так, как умело. В то время, как именно он обязан был спасать ее. Как мужчина, как воин, как правитель. И само собой, лекарство от этого недуга никто не знал. «Эх, нет ни Фесса, ни мудрого Ифраима, ни на худой конец хоть кого-то, ища людей радуги. радуге». Тот же старик Гохлан. Он ведь казался искренне расположенным к нему, императору. Ладыка Мелина не воспользовался белой перчаткой. От служителей Слаша Бесформенного ничего не добились даже самые лучшие палачи, хотя император, не побрезговал сам, спустился в пыточные камеры. Он целил жизнь, свободу и богатство тому из захваченных на месте околитов, кто, во-первых, поможет владычице Тайде, а во-вторых, толком расскажет, что это за новая сила, которая не служит. Нельзя сказать, что он не добился совсем уж ничего. Попавшие в плен трое жрецов тряслись от ужаса, или выли от боли и мололи какую-то бессвязную чушь, быстро и ясно лишаясь рассудка. Лучшие лекари, каких только смог найти император, день и ночь не отходили от важных пленников. Однако все настойки, выжимки и отвары оказались бесполезны. Пленники погибали один за другим. Но кое-что из их бессвязных воплей узнать все-таки удалось. Вера в Слаша бесформенно укоренилась в восточных землях давным-давно, задолго до распространения света Спасителя и его церкви. Довольно обычный древний культ смерти, наивные попытки выскользнуть из-под ее всеразящей руки. Служители Слаша на самом деле могли творить кое-какие заклинания, обращаясь за помощью к своему башку. Однако потом, с приходом слух Спасителя, Слаж начал стремительно терять силу. как вырвалось у одного из пленников. И только в последний год, горско сохранивших верность старому богу, почувствовала, что тот словно бы ожил. Теперь он мог дать им даже власть оживлять мертвых, если, конечно, те были мертвы совсем недолго. К Слашу толпой повалили новые приверженцы. И якобы именно слово Слаша повело его сторонников на запад нести его волю. Однако император не смог узнать главное. Что за заклятие вызова, откуда оно взялось, Каким силам обращались Акалиты и над что еще способны другие жрецы этого Слаша, будем трижды не ладен. Не узнал император ничего и о том, как можно помочь впавшей в зачарованный транс тайде. Имперский кортеж как раз проезжал мимо одного из мятежных замков, когда умер последний, третий Акалит. А вместе с ним умерла и надежда, как следует до конца понять, что же за новая напасть, готова вот-вот обрушиться на истерзанную страну. Вот тайде, его тайде, император заставлял себя не думать. Он мог сделать многое и делал. Преданные слуги, на кого он еще мог полагаться, в том числе и мальчишки из первого эскорта, те самые, провожавшие его от Сивада, рыскали в поисках чародею. Башни радуги покинуты, но не могли же сотни магов просто провалиться сквозь землю. Император настойчиво искал любой зацепки, любого способа. На дни шли, а тайды по-прежнему лежала похолодевшая и неподвижная, живая, но в каком-то зачарованном сне. Дела шатающейся империи накатывали лавиной, и баронский мятеж стоял на втором месте после приостановленного, но обнюдь не повернутого вспять симандрийского натиска. После битвы на Свилле у правителя Мелина прибавилось важных пленников, носивших пышные титулы Нобелей всех мастей и калибров. Однако ничего существенного никто из них рассказать так и не смог. Да, собрались, да, напали, хотели взять под свою руку земли до Сауля, а если повезет, то и дальше. К старые боги, слаж бесформный, да, ходили у нас такие, порой даже и чудеса творили, но мы, верные чада спасителя, в него и веруем. Император пленников держал в части, всем вернули доспехи и даже кое-что излишнего оружия. Оставили при них челить, кормили с императорского стола, прямой и честный служака Клауди, не умевший скрывать свои чувства, только кривился, видя такое непотребство, но Тарвус, прежде чем остаться с малым войском, держать Соли и дальше понял и оценил». Баронский мятеж тем временем угаснул в одном месте, разгорался в двух других. Поражение семендрийцев на Свилле отрезвило многих, но далеко не всех. А кое-где самые горячие головы, что были не проще обратить всю империю подобие сообщества крошечных королевств Востока, решили даже, что настал их час бросить меч на чашу весов. Да, союзники из заселиного вала потерпели неудачу, но это только одна битва. Добрая треть восточного края империи по-прежнему у них в руках. Стяги Семандры стоят на боревой гряде, в дне пути от Илдара. За ними все левобережье и Если сейчас баронская конгрегация ударит с тыла всей мощью, Мелинский деспот не устоит. Эти рассуждения император мог прекрасно понять, он не понимал другого. Как можно было заниматься распрями, когда с запада от раскрывшегося, ожившего разлома шла всеобщая гибель, куда хуже и страшнее самого деспотичного деспота на троне милинских императоров. Бароны, конечно, глупцы, но жить-то они должны хотеть, если только они не надеются на что-то неведомое ему императору, на помощь какого-нибудь бесформенного, безымянного или безликого. Он, конечно же, с пристрастием, но само собой беспыток, допросил раскаившихся барону. Однако те лишь разводили руками, мол, никто и слыхом не слыхивал ни про какую беду из разлома. И конгрегация думала, якобы только и исключительно, о сохранении и приумножении баронских вольностей с привилегиями закрепощения сервов, в частности, права земли быть обработаны. «Радуга, помилуйте, мой император, мы про них ни сном, ни духом. Как зинули, так и все. Наши собственные дети вместе с ними». Ни слова с тех пор ни единой весточки. Если это и было притворством, то очень хорошим, но на такое лицедейство у грубых и шумных мелинских баронов, а тем более с восточной окраины, способности бы явно не хватило. Тем не менее, мятежу следовало положить конец, быстро, решительно и без колебаний, даже ценой немалой крови и страха. Мятежный замок не спустил флагов. Несмотря на все переговоры и уговоры, император дал приказ задержаться и обложить крепость. Проконсул Клавдий заикнулся было о более срочных делах у разлома, однако император лишь гневно зыркнул, да так, что у старого вояки разом отпала вся охота продолжать спор. «Будем штурмовать!» – ледяным голосом бросил император, собравшимся легатом и консулом, начальником легионов. Выслушав приказы, имперские командиры молча разошлись – Покачать с сомнением головами они осмелились, лишь убедившись, что грозный правитель их не видит. Армия остановилась, а император велел разыскать Семерса, командира отряда копейщиков, некогда служившего оборону Весцемиру Строгу, так неудачно для себя усомнившемуся в мощи вернувшегося из бездны правителя Мельена. Сэммерс и его люди тогда присягнули имперскому Василиску и доблестно бились, отличившись и в сражении с пешим симандрийским войском, и в кровавой резне насвили. Отряд поуменьшился в числе, но нашлись желающие встать под его знамя из числа баронских дружинников, тех, кто нашел в себе смелость не прятаться за спины хозяев. «Мой император!» Сэммерс опустился на одно колено. По-рыцарски, не как простолюдин, хотя никаким рыцарем он, конечно же, не был. «Видишь этот замок, Сэммерс, сын Скавена?» «Мой император изволит шутить!» «Прекрасно! Ты и твой отряд возглавите атаку!» Глаза Сэммерса на миг прищурились. Он прекрасно понимал, что его отправляют на убой. Без пробитых таранами стен с одними лестницами копейщиков Семерса просто перебьют. Тем не менее, рыжеволосый воин не поколебался. «Мы выполним приказ повелителя или умрем, выполняя его?» «Превосходно!» усмехнулся император. «Я сказал, вы возглавите атаку!» Но это не значит, что вы первыми полезете на стену. Перед вами пойдут баронские дружинники из тех, кто лишь недавно изъявил покорность. Ваше дело загнать их на стены и проследить, чтобы они не вздумали вновь сменить стороны. Тебе понятен приказ? Действуй, сын Скавена. Сюда вернешься уже третьим легатом, а твой отряд станет отдельной когортой со всеми полагающимися привилегиями. Что такое? Разрешаю говорить. «Мы больше, чем просто когорта, мой император!» «Не без гордости!» Возразил рыжий воин. «Знаю. Сколько точной копий? «Одиннадцать сосчитанных сотен!» «Ого!» Искренне удивился император. «Другие легионы убавились, а у тебя, как я погляжу, прибавка!» «Хвалил сын сковена!» «Тогда будете Терцией. «Можешь идти!» «Подробности диспозиции тебе передаст легат в раме. «Слушаюсь!» Саммерс глухо бухнул, а кулаком кулаком латы и вышел.